Издательство Эксмо. Иван Дмитриевич Путилин. Среди грабителей и убийц. Воспоминания начальника сыскной полиции. Читает Сергей Уделов. Анатолий Фёдорович Коне. Вместо Продеслова. Иван Дмитриевич Путилин. Начальник Петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путелин был одной из тех доравитых личностей, которых умел искусно выбирать и не менее искусно держать в руках старый петербургский градоначальник Трепов. Фёдор Фёдорович Трепов, 1809 или 1812, 1889 русский государственный и военный деятель, генерал-адъютант 1867-й, генерал от кавалерии, 1878-й. Прошлая деятельность Путилина до поступления его в состав сыскной полиции была, чего он сам не скрывал, зачастую весьма рискованной в смысле законности и строгой морали. После ухода Трепова из градоначальников отсутствие надлежащего надзора со стороны Путилина за действиями некоторых из подчиненных, вызвало большие на него нарекания. Но в то время, о котором я говорю, 1871-1875, Утилин не распускал ни себя, ни своих сотрудников и работал над своим любимым делом с несомненным желанием оказывать действительную помощь трудным задачам следственной части. Этому, конечно, способствовало в значительной степени влияние таких людей, Как, например, Сергей Филиппович Христианович, занимавший должность правителя канцелярии генерального начальника. Отлично образованный, неподкупно честный, прекрасный юрист и большой знаток народного быта и литературы, близкий друг Горбунова, Христианович был по личному опыту знаком с условиями и приёмами производства следствий. Иван Фёдорович Горбунов 1831-1895. Русский прозаик, мемуарист, актёр, мастер исполнения устных рассказов. Его указания не могли пройти бесследно для Путилина. В качестве опытного пристава следственных дел Христианович призывался для совещания в комиссию по составлению судебных уставов. Этим уставом служил он как правитель канцелярии градоначальника. Действуя при пересечении двух путей административного усмотрения и судебной независимости, как добросовестный, чуткий и опытный стрелочник, устраняя искусной рукой с тактом и достоинством неизбежные разногласия, могшие перейти в резкие столкновения, вредные для роста и развития нашего молодого нового суда. На службе этим же уставам В качестве члена Петербургской судебной палаты окончил он свою не шумную и не блестящую, но истинно полезную жизнь. Близкое знакомство с таким человеком и косвенные от него служебные зависимости не могли не удерживать Путилина в строгих рамках служебного долга и нравственного приличия. По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставлявшее его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, проницательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были характерными наружными признаками путилина. Он умел отлично рассказывать, и ещё лучше вызывать других на разговор и писал недурно и складно, хотя место и степень его образования были, по выражению Горбунова, покрытым мраком неизвестности. К этому присоединялась крайняя находчивость в затруднительных случаях, причём про него можно было сказать: "Килко на се сонмонд". как говорят французы, что он знал свой мир. По делу о жестоком убийстве для ограбления купца Бояринова и служившего у него мальчика, он разыскал по самым почти неуловимым признакам заподозренного им мещанина Багрова, который, казалось, доказал свое алиби и набытность, и с самоуверенной усмешечкой согласился поехать с Путилиным к себе домой. Откуда всё было ему же тщательно припрятано. Сидяный извозчик и мирно беседуя, утилин внезапно сказал: "А ведь мальчишка-то жив. Неужто жив?" "Не отдавай себя отчёта", воскликнул Багров, утверждавший, что никакого бояреного знать не знает. Хи сознался. В Петербурге в первой половине 70-х годов не было ни одного большого и сложного уголовного дела. В розыск, по которому Путилин не вложил бы своего труда. Мне наглядно пришлось ознакомиться с его удивительными способностями для исследования преступлений в январе 1873 года, когда в Александро-Невской лавре было обнаружено убийство иеромонаха Илариона. Иларион жил в двух комнатах, отведённых ему кельей монастыря. в его замкнутое существование и лишь изредка принимал у себя певчих и поил их чаем когда дверь его кельи откуда он не выходил 2 дня была открыта то вошедшим представилось ужасное зрелище иларион лежал мёртвый в огромной луже запекшейся крови натёкшей из множества ран нанесённых ему ножом его руки и лицо носили следы борьбы и порезов От длинной седой бороды, за которую его очевидно хватал убийца, нанося свои удары, была почти вся вырвана, испутанная и обрызганная кровью клочья её валялись на полу в обеих комнатах. На столе стоял самовар и стакан со остатками недопитого чая. Из комода была похищена сумка с золотой монетой. Отец Эларион плавал за границей на судах в качестве иеромонаха, Убийца искал деньги между бельём и тщательно его пересмотрел. Но дойдя до газетной бумаги, которая обыкновенно покрываетs дно ящиков в комодах, её не приподнял, а под ней-то и лежали процентные бумаги на большую сумму. На столе у входа стоял медный подсвечник в виде довольно глубокой чашки с невысоким помещением для свечки посередине. Причём от сгоревшей свечки остались одни следы. А сама чашка была почти на уровень с краями, наполнена кровью, ровно застывшей без всяких следов брызг. Судебные власти прибыли на место как раз в то время, когда в соборе совершалось торжественное понехиде по Спиранскому в столетие со дня его рождения. Граф 1839 Михаил Михайлович Спиранский 1772 Феофил 839-й, русский общественный и государственный деятель, реформатор, законодатель. Выходе из духовного сословия, сын священника, благодаря своим способностям и трудолюбию привлёк внимание императора Александра I и, заслужив его доверие, возглавил его реформаторскую деятельность. На ней присутствовали государь и весь официальный Петербург. Покуда в соборе пели худные слова за упокоенных молитв, в двух шагах от него, в освящённой зимним солнцем келье, происходило вскрытие трупа несчастного старика. Состояние пищи в желудке дало возможность определить, что покойный был убит 2 дня назад вечером. По весьма вероятным предположениям, убийство было совершено кем-нибудь из послушников, которого старик пригласил пить чай. Но кто мог быть этот послушник, выяснить было невозможно, так как оказалось, что в монастыре временно проживали без всякой прописки послушники других монастырей. Причём они уходили совсем из лавры, в которой проживал сам митрополит, не только никому не сказавшись, но даже по большей части проводили ночи в городе, перелезая в одном специально приспособленном месте через ограду святой обители. Во время составления протокола осмотра трупа приехал Путилин. Следователь сообщил ему о затруднении найти обвиняемого. Он стал тихонько ходить по комнатам, посматривая туда и сюда, а затем, задумавшись, встал у окна, слегка барабаня пальцами по стеклу. «Я пошлю», — сказал он мне затем в полголоса, — «агентов», — он выговаривал «ахентов». по пригородным железным дорогам. Убить, вероятно, крутит, где-нибудь в трактерии, около станции. Но как же они узнают убийцу, спросил я. Он ранен в кисть правой руки, убеждённо сказал Путилин. Это почему? Видите, этот подсвечник. На нём очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струёй. Поэтому это не кровь убитого. Да и не текла она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы нападавший резал старика со свечкой в руках. Его руки были заняты. В одной был нож, а другой, как видно, он хватал старика за бороду. Ну, хорошо. Ну почему же он ранен в правую руку? А вот почему? Пожальте судак к комоду. Видите? Убийца тщательно перерыл всё бельё. А ты ищешь между ним спрятанные деньги. Вот, например, девушка-полотенце. Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывает страницы книги. И видите, на каждом свёрнутом полотенце снизу пятно крови. Это правая рука, а не левая. При переворачивании левой рукой пятна были бы сверху. Поздно вечером в тот же день мне дали знать, что убит царь арестован в трактире на станции Любани. Он оказался раненным в ладонь правой руки и расплачивался золотом. Доставленный к следователю, он сознался в убийстве и был затем осуждён присяжными заседателями. Но до отправления в Сибирь сошёл с ума. Ему несчастному вниистовом бреду всё казалось что к нему лезет отец Аларион, угрожая и проклиная. Утилен был очень возбуждён и горд успехом своей находчивости. По судебного следователя в моём присутствии упустился он с увлечением в рассказе о своём прошлом. Вот что приблизительно, как записано в моём дневнике, он нам рассказал тогда. "Нестоящее дело заурядное. Да, теперь хороших дел не бывает". Так все, дрянцо какое-то. И преступники настоящие перевелись. Ничего нет лесного их ловить. Убьет и сейчас же сознается. Да и воров настоящих нет. Прежде бывало, за вором следишь, да за жизнь свое опасаешься. Он хоть только и вора потачки не даст. Прежде вор был видный во всех статьях, а теперь что? Жалкий, плюгавый. А уж суд его судит, и он отсидит своё. Ну, а затем вышлет его на родину, а он опять возвращается. Они себя сами с передонами поворотами называют. Мои агенты на железной дороге его узнают, задержат, да и приведут ко мне. Голодный, холодный, весь трясётся, посмотреть не на что. Говоришь ему: "Ты ведь, брат Свор, — Что ж, Иван Дмитриевич, греха нечего таить, вор. — Так тебя следует выслать. — Помилуйте, Иван Дмитриевич. — Ну, какой ты вор? Вор должен быть из себя видный, рослый, одет по почтенному, а ты... Ну, посмотри на себя в зеркало, ну, какой ты вор. Так, мразь одна. — Что ж, Иван Дмитриевич, бог счастья не дает. — Что ж, Иван Дмитриевич, бог счастья не дает. Бушь на велосипеде, сделайте борскую милость, позволь спокормиться. Ну, хорошо, неделю погуляй, покормись. А через неделю, коли не попадёшь до тех пор, вышлю. Тебе здесь действовать никак невозможно. То ли дело было прежде, в сороковых, до пятидесятых годах. Тогда на Допракшенном рынке был частный пристав шерстобитов. Человек известный, О, ма, необыкновенного. Сидит бывало в штофном халате, на гитаре играет романсы. А канарейка в клетке так и заливается. Я же был у него помощником, и каких дел не делали, даже вспомнить весело. Раз зовёт он меня к себе, да и говорит: "Иван Дмитриевич, нам с тобой должно быть Сибирь не миновать. Зачем, говорю, в Сибири? А затем говорит, что у французского посла герцога Монтебелла сервиз серебряный пропал, и государь император Николай Павлович приказал обер-полицмейстеру Галахову, чтобы был сервиз найден. А Галахов мне до да тебя велел найти его, чтоб ты не стала, а то, говорит, я вас обоих упику, куда макартят лет не гонял. Что ж говорил Макарам загады стращать. Попробуем, может, и найдём. Перебрали мы всех воров. Нет, никто не крал. Они промес себя, целый сыск произвели по луч нашего, говорят. Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это дело. Но вот образ со стены готово снять, не крали этого сервиза. Что ты будешь делать? Побились мы с шерстобитовым, побились Собрали денег, сложились, да и заказали у Сазикова новый сервиз по тем образцам и рисункам, что у французов остались. Когда сервиз был готов, его сейчас в пожарную команду сервиста, чтоб его там губами ободрали. Пусть имеет вид, как бы был в употреблении. Приставили мы сервиз французам и ждём себе награды. Только вдруг зовёт меня Шерстобитов. «Ну, — говорит Иван Дмитриевич, — теперь уж Сибирь, все непременно!» «Как, — говорит, — за что?» «А за то, что звал меня сегодня Галахов, и ногами топал, и скверными словами ругался. Вы, — говорит, — с Путилином плуты, ну и плутуйте, а меня не подводите!» «Вчера на бале во дворце, — государь спрашивает Монтебелло, — «довольны ли вы моей полицией?» Очень не отвечает ваш величество доволен. Полиция эта беспремерная. Утром она доставила мне найденный ею украденный у меня сервис. А накануне поздно вечером кэмердинер мой сознался, что этот же самый сервис заложил одному иностранцу, который этим негласно промышляет, и расписку его мне представил. Так что у меня теперь будет и два сервиза. Вот тебе, Иван Дмитриевич из Сибири. — Ну, — говорю, — зачем Сибирь? А только дело скверное. Поиграл он на гитаре, послушали мы оба канарейку, да и решили действовать. Послали узнать, что делает посол. Оказывается, уезжает с наследником цесаревичем на охоту. Сейчас же к купцу знакомому в Апраксин, который леврейшил на посольство и всю ихнюю челядь знал. — Ты, мил человек, когда именинник? «Через полгода. А можешь ты именин исправить через два дня и всю прислугу из французского посольства пригласить, а угощение будет от нас?» «Ну, известно, свои люди», — согласился. «И такой-то мы у него бал задали, что небо жарко стало. Под утро всех развозить пришлось по домам. Французы-то совсем ощумели». Себе домой-то попасть никак не могут, только мычат. Вы только, господа, пожалуйста, не подумайте, что в вине был дурман или другой, какое снадобье. Нет, вино было настоящее, а только французы слабый народ. Крепко это на них и действует. Ну-с, а часа в три ночи пришел я аж вор. Вот человек-то был, душа!» «Сердце золотое, не злобивое, услужливое, а уж насчет ловкости, так я другого такого не видывал. В остроге сидел бессменно, а от нас доверием пользовался в полной мере. Не теперешним ворам чета был, царство ему небесное. Пришел и мешок принес. Вот, говорит, извольте сосчитать, кажись, все. Стали мы с Шерстобитовым считать». Две ложки с вензелями лишних. «Это, — говорим, — зачем же, Яша? Зачем ты лишнее брал?» «Не утерпел», — говорит. На другой день поехал Шерстобитов к Галахову и говорит. «Помилуйте, Ваше Высокопревосходительство, никаких двух сервизов и не бывало. Как был один, так и есть. А француз народ ведь легкомысленный, им верить никак невозможно». А на следующий день затем вернулся и пошёл с охоты. Видит, сервис один, а прислуга вся в перепой зелёная, да вместо дверей в косяк головой тычется. Он махнул рукой. Да, об этом деле и замок. Иван Дмитриевич, сказал я, выслушав этот рассказ. А не находите вы, что о таких похождениях, может быть, было бы удобнее умалчивать? — Иной ведь может подумать, что вы и до сих пор действуете по-шерстобитовски. — Эх, не те времена и не такое мое положение, — отвечал он. — Знаю я, что похождения мои с Шерстобитовым не совсем удобны. Да ведь давность прошла, и не одна, а, пожалуй, целых три. Ведь и я же это вора, царство ему небесное. — Да. Лет двадцать, как в живых уж нет».